Конец письма почти невозможно было разобрать. Был приложен адрес в Дежоне, и в то же время высказывалась надежда, что Жюльен не ответит или ответит, по крайней мере, так, что женщина, вернувшаяся на путь добродетели, могла бы прочесть его письмо не краснея. Тоскливое настроение вместе с плохими обедами Поставляемыйми в семинарию по 83 см начало оказывать влияние на здоровье Джульена, когда в одно утро в его комнату неожиданно вошёл Фуке. Наконец-то меня впустили. Я уже 5 раз был в Безанцоне, чтобы повидаться с тобою. Постоянно эта деревянная рожа. Я поручил человеку караулить у ворот семинарии. Какого чёрта ты никогда не выходишь? Я наложил на себя испытание. Ты очень изменился. Наконец-то я тебя вижу. Кажется, я был дураком, что не предложил двух пятифранковиков ещё при первом приезде. Беседа двух друзей длилась без конца. Жюльен покраснел, когда Фуке сказал ему: "Кстати, знаешь, мать твоих учеников спала в самую крайнюю набожность. И он стал рассказывать с непринуждённым видом, производящим такое странное впечатление на страстную душу, когда бессознательно затрагивают в ней самое дорогое. Да, мой друг, в самую экзальтированную набожность. Говорят, что она ездит на богомолье, но к величайшему позору аббата Малона, так долго шпионившего за этим бедным шелланом, Госпожа Аделаине захотела у него исповедоваться. Она ездит исповедоваться в Дежон или в Бизансон? Она бывает в Бизансоне, воскликнул Жюльен, весь покраснев. Довольно часто, отвечал Фуке с недоумением. Есть у тебя при себе Констетисьонэль? Что ты говоришь? возразил Фуке. Я спрашиваю, есть при тебе конституньель, продолжал Жюльен совершенно спокойным тоном. Здесь он продаётся по 30 су за номер. Как? Даже в семинарию проникают либералы, воскликнул Фуке. Несчастная Франция, прибавил он, подражая лицемерному и щелавному тону. Аббат Малона, Это посещение произвело бы глубокое впечатление на нашего героя, если бы на следующий день письмо юного семинариста из Вирьера, казавшегося ему таким ребёнком, не натолкнуло его на важное открытие. Со времени поступления в семинарию поступки Жюльена представляли непрерывный ряд промахов. С горечью он посмеялся, сам над собой в сущности в важных случаях своей жизни он поступал очень умно не обращая внимания на мелочи а в семинарии обращают внимание главным образом на мелочи таким образом он успел прославиться между товарищами за вынодумца его выдало множество мелочей В их глазах он был повинён в огромном грехе. Он думал, самостоятельно рассуждал, вместо того, чтобы слепо следовать авторитету и примеру. Аббат Пирар не оказал ему никакой помощи. Он даже ни разу не говорил с ним вне исповедальни, где он больше слушал, чем говорил. Совсем иначе было бы, если бы Жюльен выбрал аббата Костанеда. Как только Жюльен заметил свой промах, он не стал мешкать. Ему захотелось узнать, как велика его ошибка, и ему пришлось нарушить высокомерное упорное молчание, которым он наталкивал от себя товарищей. Теперь настала их очередь отомстить ему. Его попытки заговорить были приняты с презрением, доходившим до издевательств. Он узнал, что со времени его поступления в семинарию не проходило часа, особенно во время рекреации, который не принёс бы для него тех или иных последствий, не увеличил бы числа его врагов или не доставил ему расположения какого-нибудь искренне добродетельного семинариста. или не такого грубого, как остальные. Приходилось исправлять огромный вред. Задача предстояла трудная. Отныне внимание Жюльена было постоянно настороже. Приходилось выработать себе совсем новый характер. Например, у него возникли трудности с выражением глаз. Не без основания в такого рода местах держит глаза. опущенными. Как велика была моя самонадеянность, вериере думал Шиллен. Я воображал, что живу, но я только приготавливался к жизни. И вот теперь я попал в жизнь такую, какова она будет до конца моей миссии среди скопища врагов. Какая огромная трудность, прибавил он. Это постоянное лицемерие. Перед этим меркнут труды Геркулеса. Геркулес нашего времени это Сикст V. 15 лет подряд обманывавший своим скромным видом 40 кардиналов, знавших его надменным и заносчивым в молодости. Наука, значит, здесь ни причём, говорил он себе с досадой. Успехи в догматике, в священной истории и тому подобное оцениваются только для виду. Всё, что говорится по поводу их, имеет целью поймать в ловушку безумцев, подобных мне. О вы! Единственная моя заслуга состояла в моих быстрых успехах в том, что я легко схватываю весь этот вздор. Значит, они знают их истинную цель. Понимают их, как я. А я ещё имел глупость ими гордиться. Эти успехи до сих пор создавали мне здесь столько ожесточённых врагов. Шазель, который знает больше меня, всегда влепит в свои сочинения какой-нибудь нелепицу и получает пятидесятое место если же получает первое то по рассеянности ах как полезно было бы мне одно слово хотя бы одно слово господина пирара с тех пор как жюльен разочаровался Длинные упражнения в аскетической набожности, например, 5 раз в неделю ношение чёток, пение гимнов и тому подобное, казавшееся ему прежде смертельно скучным, приобрели в его глазах интерес. Сурово размышляя о самом себе и в особенности стараясь не переоценивать своих способностей, Жюльен не надеялся сразу подобное семинаристам, служившим примером для других, совершать ежеминутно поступки значительные, то есть доказывающие его христианское совершенство. В семинарии даже яйцо в смятку умеют есть так, чтобы это свидетельствовало об успехах в благочестии. читатель быть может, улыбающийся при этом чтении, пусть вспомнит все промахи, которые совершил аббат Делиль, куша яйцо за завтраком у одной знатной дамы при дворе Людовика XVI. Жюльен старался сначала дойти до non culpa, когда весь образ действий молодого семинариста, его движения руками, глазами и тому подобное уже не заключают в себе ничего мерзкого, но ещё не указывают на поглощение этой жизни мыслью о другой и о полном ничтожестве этой земной жизни. Жюльен постоянно находил написанные углем на стенах коридоров фразы: "Что значит 60 лет испытаний?" в сравнении с вечным блаженством или вечными муками ада он не презирал их более он понял что постоянно будет иметь их перед глазами в чём пройдёт моя жизнь думал он я буду продавать верующим места на небе но как они убедятся в действительности этого места по различию моей внешности и внешности Мирянина. После нескольких месяцев упорных стараний Жюльен всё ещё имел вид человека мыслящего. Его манера глядеть и шевелить губами не обнаруживала слепой на всё, даже на мученичество готовой веры. Жюльенс с возмущением видел, что его в этом превосходят самые тёмные крестьяне. У них были основательные причины не иметь мыслящего вида. Как он старался придать себе это выражение слепой и пламенной веры, готовой всему уверить, всё перенести, так часто встречающийся в итальянских монастырях Превосходные образцы, которого оставил нам Гверчино в своих церковных изображениях. В большие праздники семинаристов угощали сосисками с кислой капустой. Соседи по столу Жюльена заметили, что он равнодушен к этой роскоши. Это было одним из его первых преступлений. Его товарищи усмотрели в этом гнусную черту, глупейшего лицемерия. Ничто не создало ему больше врагов. Посмотрите на этого буржуа. Посмотрите на этого гордеца, говорили они. Он делает вид, что презирает наилучшее угощение сосиски с кислой капустой. Что за дрянь! Списивец проклятый. Ув Невежество этих молодых крестьян, моих сотоварищей, чрезвычайно для них выгодно, восклицал Жюльен в минуту отчаяния. При их поступлении в семинарию профессору не приходится изгонять из них множество светских мыслей, которые я принёс с собою, и которые они читают на моём лице, что бы я ни делал. Жюльен наблюдал с интересом, близким к зависти. самых неотёсанных крестьян, поступавших в семинарию. В момент, когда они меняли свою ротиновую куртку на чёрную одежду, всё их образование ограничивалось беспредельным уважением к деньгам, к звонкой монете, как говорят во Франшконте. Эта торжественная и героическая манера выражения высокой идеи наличных денек. Счастье для этих семинаристов, подобно героям романов Вальтера, заключается прежде всего в хорошем обеде. Джульен замечал почти у всякого из них врождённое почтение к человеку, носящему платье из тонкого сукна. Это чувство признаёт относительную справедливость, подобно той, которую практикуют наши суды. Можно ли тягаться, повторяли они часто между собою, столстасумами. Этим словом в долинах Юры обозначают богатого человека. Поэтому можно судить об их уважении к самому богатому из всех, к правительству. Не улыбнуться почтительно при одном имени господина префекта считается неосторожным в глазах бургондских крестьян, а неосторожность бедняка тотчас наказывается лишением хлеба. В первое время Жюльен почти задыхался от душившего его презрения, но в конце концов он проникся к ним жалостью. Зачастую случалось от сам большинства его товарищей, возвращаясь в зимние вечера в свои дома, не находить там ни хлеба, ни каштанов, ни картофеля. Что же удивительного, говорил себе Жюльен. Если на их взгляд, счастлив тот, у кого, во-первых, есть хороший обед, а затем и хорошее платье. У моих товарищей прочное призвание, То есть они видят в духовном звании постоянное продолжение этого счастья. Хорошо обедать и тепло одеваться зимой. Жюльену случилось раз услышать, как один юный семинарист, одарённый фантазией, говорил своему товарищу: "Почему бы не стать мне папой?" подобно Сиксту V, который пас свиней. Папами выбирают только итальянцев, отвечал его товарищ. Но, наверное, из нас будут выбирать на места старших викариев, каноников и, может, даже епископов. Господин П. Шалонский епископ. Сын бычера. Это ремесло моего отца. Однажды во время урока догматики Амбат Перар послал за Жюльеном. Бедняга был в восторге освободиться из моральной и физической тягаты, которая окружала его. Жюльен был встречен ректором так же, как в тот напугавший его день поступления в семинарию. Объясните мне, что написано на этой игральной карте, сказал он Жюльену. глядя на него так, что тот готов был провалиться под землю. Жюльен прочёл: Аманда Бине в кафе Жираф до 8 часов. Сказать, что из Жан-Лисы и кузен моей матери. Жюльен понял, какая опасность нависла над ним. Шпионы Абата Кастенэда украли у него этот адрес. В день моего поступления, ответил он, глядя на лоб господина Перара, ибо не мог выносить его грозного взгляда и содрогался. Господин Шилан предупредил меня, что здесь я найду без ну предательства и всевозможных неприятностей. Шпионаж и клеветничество между товарищами здесь очень поощряются. Так угодно небу, чтобы показать молодым священникам, какова жизнь и внушить им отвращение к миру со всей его суетностью. И это вы измышляете передо мною, сказал аббат Перар в бешенстве. Негодяй! верьер возразил Жельен холодно. Братья меня колотили, Когда имели основание мне завидовать. К делу, к делу, воскликнул господин Перар почти вне себя. Несколько не смутившись, Жюльен продолжал свой рассказ. В день моего приезда в Бизансон около полудня я захотел есть и вошёл в кафе. Сердце моё было полно отвращения к такому гнусному месту. Но я думал, что завтрак обойдётся мне там дешевле, чем в гостинице. Одна дама, по-видимому, хозяйка лавки, сжалилась над моей неопытностью. "Безансон, полн негодяев", сказала она мне. "Я боюсь за вас, сударь. Если с вами случится что дурное, обратитесь ко мне. Пришлите ко мне до 8 часов. Если привратники семинарии откажутся исполнить ваше поручение, Скажите, что вы мой кузен и родом из Жан-Лиса. Всю эту болтовню надо проверить, воскликнул Абат Перар, который, не будучи в состоянии оставаться на месте, бегал по комнате. Отправляйтесь в свою келью. Абат пошёл за Жюльеном и запер его на ключ. Жюльен тотчас спрянился, осматривать свой баул на дне которого была тщательно спрятана злополученная карта. Из баула ничего не пропало, но вещи были в беспорядке, и однако он всегда был заперт на ключ. Какое счастье, говорил себе Жильян, что во время моего ослепления я ни разу не воспользовался решением выйти Так любезно предлагаемо мне господином Кастанедом. Теперь я знаю цену этой любезности. Быть может, если бы я вздумал переодеться и навестить прекрасную Аманду, я погубил бы себя. Когда они отчаялись поймать меня таким способом, они решились на донос. Через 2 часа его снова позвал ректор. Вы не солгали, сказал он с менее суровым видом. Но хранить подобный адрес неосторожность, серьёзность, которой вы даже не в состоянии понять. Несчастное дитя, быть может, через 10 лет вам ещё это отзовётся. Глава 27. Первый жизненный опыт. Наше время, Боже праведный, да это сущий ковчег завета, горит ому, кто к нему прикоснётся. Дедро. Читатель не осудит нас, если мы приведём мало определённых и точных фактов о жизни Жюльена за это время. Это не от того, чтобы у нас их было мало, наоборот, но, пожалуй, то, что Жюльен видел в семинарии,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 думал он, всю жизнь придётся провести в таком гнусном обществе, либо обжоры, только и мечтающие о яишнице с салом, которую они сожрут за обедом, либо аббаты костанеды, которые не останавливаются ни перед каким преступлением, а не добьются власти. Но какой ценой, великий боже, Воля человека всемогуща. Я читаю это повсюду. Но хватит ли её на то, чтобы преодолеть такое отвращение? Великим людям было легко, как бы ни была грозна опасность, они находили её прекрасной. Но кто, кроме меня, может понять безобразие всего, что меня окружает?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 Я не хочу быть сожжённым молнией, а Господь может вас поразить, потому что вы нечестивец, как Вальтер. Стиснув зубы от бешенства и устремив взор к небу, изборождённому молниями, Жюльен воскликнул: "Я согласен погибнуть, если буду зевать во время бури. Попробуем завоевать другого педанта".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 заботиться о двух других, третьих. Выходя из класса, господин Кастнет остановился во дворе. Можно сказать о священнике: каков поп, таков и приход, говорил он окружавшим его ученикам. Я сам знавал приходы в горах, где священники получали побольше, чем некоторые городские. Денег у них было вдоволь,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 Его сторонились, словно паршивой овцы. Он видел, как во всех группах забавлялись подбрасыванием монеты в воздух. И если угадывали верно, орёл или решка, товарищи заключали, что выигравший скоро получит богатый приход. Затем начались анекдоты. Такой-то молодой священник Всего через год после своего назначения подарил кролика служанке старого священника, и через это был назначен им викарием. А спустя несколько месяцев старик умер, и молодой священник заменил его в прекрасном приходе. Другой добился назначения в приемнике по ро личному старому священнику, и на обедах ловко резал ему цыплят. Семинаристы, подобно молодым людям на всех поприщах, преувеличивают эффект этих мелких случаев, поражающих воображение своей необычностью. Я должен подладиться к этим разговорам, говорил себе Жюльен. Если речь не шла о сосисках или богатых приходах, вдавались в обсуждение светской части церковного учения разпрей между епископом и префектом мэрами и священниками. Жюльен видел у них зарождение идеи второго бога, но бога ещё более могущественного и страшного этим богом был папа. Передавались шёпотом и только уверившись, что не услышит господин Перар,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 Его товарищи наконец нашли слово, в котором выразили весь внушаемый им Юльеном ужас. Они прозвали его Мартин Лютер. В особенности говорили они: он похож на Лютера этой адской логикой, которая делает его таким надменным.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 Мимика не может фигурировать с таким успехом, как слова в доносах шпиона. Глава 28. Процессия. Все сердца были взволнованы. Казалось, бог сошёл в эти узкие готические улочки, разобранные и густо усыпанные песком благодаря заботам осердно верующих. Юнг